Глава пятнадцатая Действуй, Алиса, время уходит. «Сволочь!» – шипела сквозь стиснутые зубы, просовывая руки в рукава. «Ненавижу его!» – натянула шорты и, не обращая внимания на то, что волосы еще не просохли, промаршировала из комнаты. «Надо срочно найти Сережу и рассказать ему обо всем!» «Какого хрена Влад творит?» «Ведет себя как дикарь, а ведь он гость в этом доме!» «Да, раньше этот дом принадлежал ему, но теперь-то у него нет права здесь находиться. И уж тем более нет права издеваться надо мной, ведь я здесь хозяйка». Внутренний голос тут же услужливо намекнул, что я стану полноправной хозяйкой только после того, как надену на палец кольцо и стану законной женой Воронова-младшего. Но плевать, я никому не позволю так с собой обращаться. Выскочила в коридор, И рывком распахнула дверь соседней спальни. Кровать была в беспорядке, но над ней уже начала колдовать горничная. «Где он?» Сама не ожидала, что мой голос прозвучит так грубо. Но сил держать себя в руках не осталось. Сергей Александрович рано утром уехал. Просил передать, чтобы к ужину его не ждали. «Какого хрена это значит?» Вылетела из спальни и сбежала вниз, надеясь встретить кого-то из водителей. На кухне обедал лишь Владимир, и я, заметив его ошарашенное лицо, чуть не улыбнулась. все таки из-за глупых правил Воронова-младшего я не совалась в помещение, отведенные прислуги. Где он? Странно, что все понимали, о ком речь. Даже не понадобилось уточнять. «Алиса Игоревна, Толя увёз Сергея Александровича в офис». Мужчина сглотнул, едва ли не вытягиваясь по стойке смирно на стуле. «Водитель еще не вернулся, но я могу с ним связаться, если...» Надо! отрицательно мотнула головой, порядком успокаиваясь. Это не так срочно. Вздохнула, направилась к двери во двор, но, сообразив, что так и не обулась, на секунду замерла. Да к черту вообще! Дорожки во дворе и в саду метут так, что с них можно есть. Ничего не случится, если я пройдусь босиком. Так, как украдкой и часто делала в детстве. Вышла на улицу, и кожу тут же согрела полуденное солнышко. Кругом кипела жизнь, и я со странным ощущением умиротворения, хотя еще минуту назад готова была убивать, зашагала к псарне.